и, пробежав ее, нашел, что от нее действительно попахивает кромовой. Цензоры, поднятые им по тревоге, 8 октября 1853 года завладели предметом спора и тщательно изучили содержание пьесы. Угроза становилась все более определенной, и Дюма решил защитить свое творение перед главным заинтересованным лицом. Он написал прямо императрице Евгении из Брюсселя, куда снова ненадолго приехал, 11 октября. Меня уверяют, будто мое намерение, когда я писал эту пьесу, было оскорбительным для Вашего Величества. Но ведь если бы в моей душе была хотя бы тень подобного намерения, я считал бы себя недостойным взять сейчас в руки перо. Уважение и восхищение, которое я испытывал со времени моей поездки в Испанию к графине Теба, были всегда столь велики и столь искренни, что то положение, в которое приведение ее привело, каким бы высоким это положение ни оказалось, не смогло ничего прибавить к этим чувствам. Я не прошу, чтобы пьесу позволили играть. Я лишь прошу, Ваше Величество, увериться в том, что я не способен на дурной поступок. Несмотря на заберение драматурга в полной его невиновности, рукопись была конфискована, а пьеса запрещена. Дюмау стремился в Париж. Он обращался ко всем, кому только мог. Но все его старания ни к чему не привели. И тогда, не желая все-таки признавать себя побежденным, Александр решил действовать хитростью и предложил директору театра принять такие условия. Он сочинит для него другую пьесу, «Юность Людовика XV», причем берется написать за неделю, и она будет сильно отличаться от Людовика XIV. Но пусть Арсен Уссе взамен пообещает непременно ее поставить, потому что... Очень существенная подробность. Можно будет, уж Александр-то об этом позаботиться, использовать декорации предшественницы. Предложение было принято, хотя и с недоверием. Дюма снова засел за работу, трудился без передышки и завершил пьесу еще до назначенного срока. Пять актов за 4,5 дня. Литературный подвиг тем более невероятный, что в этом втором рассказе о королевской молодости Дюма не ограничился тем, что заменил Людовика XIV Людовиком XV. Он изменил сюжет, реплики, Словом, изменил все от начала до конца. На этот раз он заинтересовался проблемой короля, едва вышедшего из отроческого возраста и пытающегося сломить сопротивление своей супруге Марии Лещинской, чья чрезмерная стыдливость лишала его наслаждений, на которые ему давала все права и даже вменяла в обязанность освященное церковью таинство. По единодушному мнению, столь милая и забавная пьеса не должна была вызвать ни малейших препятствий со стороны властей. Однако император был настолько придирчив, что даже в полете мухи способен был усмотреть проявление злоумысла и недоброжелательства. Не обращая ни малейшего внимания на то, что 17 ноября пьеса была единогласно одобрена художественным советом комедии Франсес, он посоветовал цензорам проявить особенную бдительность при изучении текста, а призыв быть суровыми, обращенный к этим официальным стражам нравственности, никогда не оставался тщетным. Посовещавшись, они обвинили творение Дюма в непоследовательности и цинизме, усмотрев здесь оскорбление, нанесенное церкви, тем обстоятельством, что кардинал Флери, один из персонажей пьесы, оказался причастным к либертинской интриге. Юность Людовика XV, как перед тем история любви молодого Людовика XIV, была запрещена. Собравшись силами, Александр подумывал, было приступить к сочинению третьей юности, на этот раз Лазена, и рассказал об этом Усе. Но тот отсоветовал ему упорствовать в намерении перенести на сцену любовные похождения исторических личностей. И Дюма на этот раз не стал упираться» следовавшие одна за другой неудачи, убедили писателя в том, что он сделался предметом особой ненависти императорской власти. Новое происшествие только укрепило его в этом представлении. Мемуары Дюма, которые до тех пор регулярно печатались в лапресс, с некоторых пор также стали сильно прореживаться цензурой. Больше того, Эмиль де Жерарден В связи с их выходом в свет получил официальное предупреждение, которое внушило ему тревогу за судьбу газеты. Опасаясь вызвать недовольство во дворце, он приостановил публикацию воспоминаний, хотя и совершенно безобидных, своего основного сотрудника. Как ни странно, это последнее унижение не только не привело Дюма в уныние, но, напротив, только придало мужество для того, чтобы открыто поддержать противников режима. Не сравнявшись с Гюго в резкости нападок на Наполеона Малого, он все же не упускал случая изобличить слабости и беспринципность узурпатора, выступить против его ложной славы. Дюма посмел даже намекнуть на то, что в жилах нынешнего императора вообще не течет кровь Бонапарта, что Наполеон — III плод незаконной связи королевы Гортензи с голландским адмиралом. А потом, желая иметь трибуну, с которой он мог бы высказываться, как ему хочется, решил основать ежедневную газету «Мушкетер», чисто литературную, но отчаянно независимую. Александр говорил, что напечатает там свои мемуары, которые стали ненужными «Ля Пресс», что ответит на страницах газеты своим гонителям что станет там критиковать критиков. Короче, его мушкетер, в полном соответствии со своим названием, будет поборником справедливости, реформатором общества, рупором друзей истины.